Денис Владимиров. Килл Хантер. Книга 4. Никто, ничто, никогда. Глава 1. Торги. 32-й день от начала. Нет, нет, не двигайся. Лежи спокойно, воскликнула Анна. Послышались быстро приближающиеся лёгкие шаги. Я попытался пошевелиться, безрезультатно. С такого ракурса мог видеть кусок нереально белого потолка и такого же цвета край тонкого одеяла, скрывающего остальное тело. Оно абсолютно не чувствовалось. На миг возникло то самое ощущение, когда пришел в себя на полу в ванной в первый день пребывания в проекте. И настолько явственно даже ощутил фантомный забивающий ноздри запах осыпающейся старой штукатурки и известки, вместе с вздрагивающим под тобой полом. «Да здравствует возрождение! Системе слава!» Но затем тонкая смесь ароматов неизвестных цветов победила наваждение. Отстраненно и как-то медленно подумал про моих девочек. Кроме них вряд ли кто-то бы додумался принести их в палату. Даже губы при воспоминании о Хикаре И инопланетянки невольно попытались растянуться в доброй улыбке. Чёртов паралич! И какая-то невнятная мысль, быстрая, что та рысь, короткий хвост который выскользнул из рук, а напоследок вместо укуса обиженной огромной кошки, накрыла как фугасным снарядом малышки Доры. И в голове всё то, что крутилось, вертелось, пыталось пробиться, разлетелось к чертям собачьим. И вместе с поднимающимся дымно-пылевым облаком обдало пламенем только одного вопроса, в зависимости от ответа, либо страшного, либо волшебного. А получилось ли у них? Лихорадочно, борясь с океанскими волнами зарождающейся паники, вызвал интерфейс ASK через очки визуализации. В настоящий момент они выглядели как черная монета в пять рублей, прикрепленная за ухом. ОВ затребовал сразу. Их принёс Саня. Я же поднял до десятки. Логи. Протезирование произошло успешно. В настоящий момент осуществляется синхронизация. Текущий уровень 84%. До конца процедуры осталось 12-23-41, 12-23-40, 12-23-39 и Конечно, догнала меня изощрённая ампутация совсем не вовремя, но в целом конечный результат пусть и не заставлял прыгать подобно потерпевшему кораблекрушению при виде паруса на горизонте, однако вселял определённую уверенность. Пусть и присутствовала лёгкая настороженность в верности диагноза. И сомнения, куда без них. «Всё в порядке, милый, всё хорошо, поспи немного, это необходимо». Грудные нотки голоса Хикари, прозвучавшие возле правого уха, обволакивали. Слова девушка вложила столько нежности, со многими-многими контекстами по неволе проникался. Точнее, мозг начал работать не в том направлении. Очередная часть поворота не туда. С девичьей магией помог справиться вовремя всплывший в голове образ Анны. Бывшей Анны. Сразу и настроение поменялось на нужное. Мне нужное, циничное, злое. Как надо. Вместе с кривой ухмылкой возникло и понимание, как можно скорее решать проблему со штурмующими мой пока неприступный бастион анимешкой и бионичкой. И срочно, не затягивать. Да, я свободный теперь, как ветер, со всеми вытекающими. Но именно сейчас требовался правильный настрой. а не чувство школьника или студента, впервые дотронувшегося вроде бы, как случайно, рукой до девичьей груди, и теперь парящего в небесах от сладкой истомы и желания повторить, наивно полагая, что она не заметила. И собрать, собрать в кулак весь прагматизм, безбашенность, готовность идти до конца, невзирая ни на что и ни на кого. Иначе удача посмотрит, посмотрит и отвернется». «Тебе нужно еще минимум сутки на восстановление, из них около пятнадцати часов в состоянии полного покоя», промурчала Анна откуда-то слева, стараясь с грудной, такой нежной хрипотцой, переплюнуть соперницу. «Поэтому спи, мой Агот». «Ага, прямо сейчас, взял и уснул». Перед глазами замелькали сообщения о вводе каких-то препаратов. Прежде чем они подействовали, успел удивиться и довольно бойкой речи инопланетянки которую понимал без труда. Одна — милый, вторая — мой а год а третья, что была нужна. Он упертый, как баран, но главное — он нулевка. Куда бы сплюнуть желчью? И активировал иконку. Ну, здравствуй, сучи потрах-зарк. Пространство, где я оказался, не имело ни верха, ни низа. И слово «пустота», в которой ты висишь, к нему не получилось бы применить от слова совсем. Скорее некий туман, состоящий из тысяч, если не миллионов потоков всевозможных оттенков красного. Он временами сгущался, превращаясь в бордовый, где-то растекался до светло-коричневого, местами играл бледно-розовыми красками, становился то кровавым, то нежно-коралловым. И бурлил, бурлил. На грани разума чувствовалась некая гармония в беспорядочном движении, абсолютно не поддающаяся осознанию. Лучшая иллюстрация к изречению, даже в хаосе есть порядок. В очередной раз, как при прошлых встречах с материализующейся сейчас тенью, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Частичную подвижность сохраняли только лицевые мышцы. «Зачем призвал меня разумный?» «Я не чувствую эманации алой сферы чёрного пламени. А значит, ты не внял предупреждению. На первый раз я уничтожу...» Как поговаривали про некоторых товарищей в народе, ни здрасти, ни до свидания. Сразу решил покарать, обозначить значимость, высказать собственное фе. ЧСВ в потолок. «Подожди». Перебил оратора, даже попытался протезированную руку вперёд выставить ладонью вперёд, забыв о параличе. «Не хватало из-за напыщенного болвана характеристику на ровном месте потерять, да кучи, так сказать. А что, в красоте!» Тот замолчал, явно заинтересовался. «У меня есть важная информация», – произнёс на одном дыхании, «если вокруг вообще имелась атмосфера». Даже показалось, что тот, кто прятался за этим мраком, имеющим очертания человеческой фигуры, чуть склонил голову набок а в глазах плескалось полупрезрение с неким оттенком легкого этимологического интереса. Оно еще и говорит? Во-первых, я нашел четыре составляющих элемента Великого Компаса. Во-вторых, имеется указатель и на пятый. В-третьих, учитывая эти факторы, именно мне больше всех повезло. из чего следует что реальный шанс на добычу сферы есть только у меня перечислил достижения, показывая что таки не пальцем делон а в трудах все праведных а кипчела дабы наполнить улей зарга сладким липким метком с первой встречи перед тенью не прогибался но и не лез в бутылку и пока окончательно не разобрался хуисху -ху, зачем менять тактику замолчал обдумывая следующие фразы ожидая ответа «Ха-ха-ха!» – -ха, в манере Булучевского железяки произнес Зарк. «Разумный. Я правильно понимаю, ты решил что-то потребовать?» «А ведь сбился, сбился с выбранной линии поведения. Раньше он эмоций не проявлял совершенно. Смех, пусть и такой, это большой намек на то, что тварь действительно использует тень, чтобы даже на страшном суде я не смог описать внешность или приметы». «Явно-явно боялся кого-то. И не нашу ли знакомую леди по имени Луана?» тень через пару мгновений продолжила. «Твои достижения в поиске сферы ничтожны. Что же до других элементов великого космоса? Вижу, как ты глуп. Любой из последователей легко завладеет ими. Правила великой системы. Поэтому ты такой...» «А вот это вряд ли», – перебил очередную напыщенную тираду, ясно поняв намек на смерть, после которой должны были выпасть все имеющиеся части артефакта. Вывел перед глазами последнее сообщение о новых условиях розыска, давая команду ISK открыть кусок лога для посторонних. «Осколки компаса не могут быть уничтожены, потеряны, выброшены, как и временно перемещены в стационарные пространственные хранилища». Они могут быть переданы другому разумному только на добровольной основе. Помните, при вашей смерти части исчезают из данного слоя реальности. Появление в других рандомно. Что, съел дядя? Тишина. Пять секунд, десять. Ответ стал неожиданным, как ведром ледяной воды после парной окатил. А потом еще и пинок по голой заднице здоровенным кирзачом кто-то отвесил. «Скорее всего, так будет лучше всего для Антары», – задумчиво произнесла тень. «Эти предметы по сути своей не должны находиться в данной реальности». Диалог заставлял мозги лихорадочно работать, в голову лезли совсем посторонние мысли, а им не время и не место, и касались высших материй, нуждаясь в глубоком анализе. Теперь пауза заняла еще больше времени». Разумный, не скажу, что мне жаль, но приготовься к окончательному развоплощению. За твое, пусть и невольное, указание иного решения нашей глобальной проблемы, смерть будет легкой, быстрой, безболезненной. Можешь помолиться или совершить ритуал, который у тебя принят перед уходом в небытие. Времени отпускаю две минуты. И таймер перед глазами. Вот тварь. «Делай добро». Не ожидал, не ожидал подобного. Но я и не знал всех неизвестных в этом чертовом уравнении, поэтому выводы о действии врага были ложными, и первая часть беседы показывала на пальцах простую истину. Тень представляет некую группу, действуя не несамостоятельно. Еще они не имеют доступа к полноценным базам данных системы, иначе проразыскиваемый и очень важный для них артефакт а также свойства частей имелись бы куда более глубокие данные. Рискнуть или не рискнуть – вот в чём вопрос. Ничего, посмотрим ещё на последнего смеющегося. А ведь дилемма, дилемма. Козырь имелся. Луана и её проделки. Уверен, выкинув его, будто шулер в последний момент из рукава, когда лох торжествующе тянулся к куче фишек, можно отыграть многое. И ставка за суконным столом простая. Собственная жизнь, возможность усилиться. Но рано, рано. А еще я не муравей, которого можно вот так растоптать, походя, мимоходом ли. Мавр сделал свое дело. Это дополнительный аргумент в пользу принятия решения. Не просто тянуть до талого, играя на нервах. Уточню, на своих нервах. Но дойти до края, до конца. за информацию всегда надо было платить если все получится как задумал а если нет тогда кое какой даме напоследок отомщу а цели у нее абсолютно противоположные теневикам судя по действиям одной и второй стороны отведенное время уходило стремительно сливалось как спущенная вода в унитазе девять восемь семь шесть И не этим ли занимался сейчас я? Сливал? Сливал все, даже жизнь? Пошло оно. Решено. Но почему же так страшно-то, а? Никакой вспышки перед глазами, тоннелей, путей на небо, предков, ожидающих потомка или крылатых див, дефли. Казалось, ничего не произошло экстраординарного, будто проморгался. И вот, вновь тонущее в красном мареве пространство. Тень, куда же без нее, и я, так и не получивший контроль над телом. О попытке моего убийства кричало бордовое сообщение. Внимание, количество доступных репликаций, 127, многоточие, далее непонятные символы. Внимание, системный сбой. Код ошибки NOR10-095-468-786-M101. Данная категория не может иметь отрицательное значение. Производится корректировка. Количество доступных репликаций. Собственные репликаторы – 0. токио 3 – 0. Репликатор поселения Надежда – 0. Хранилище жизни поселения Надежда – 0. Внимание! Был выявлен конфликт. Код NGT100XBN5760000657 в результате специальный навык передача жизни ликвидирован а неведомая тварь зарк казалось пребывала в полной растерянности колыхалась смерцала в таком поведении и метаморфозах читалось беззвучная как так и почему выкусила сука черт с этим навыком ни разу не понадобился мог бы заорать заорал бы от радости Впрочем, я в последние несколько дней только и делаю, что бодрюсь. Отдохнуть бы от всей этой свистопляски. Фантомный, холодный, холодный и липкий пот сейчас ощущался вполне реалистично. Сбегал по спине, шее и испарина на лбу. Куда без нее. И курить захотелось. Снова я рискнул, прошел по грани, зато и награда, кроме просто жизни, еще и информация. Крайне важная для достижения собственных целей, а также понимания окружающей реальности. И, кстати, не следовало забывать, что ничего еще не закончилось, а только начиналось. Не говоря ни слова, продемонстрировал Тени. «Внимание! Вы подверглись действию артефакта «Поцелуй Мараны». «Активные эффекты!» «Вас невозможно убить!» «Теперь вам не нужен ни один репликатор!» Возрождаетесь на месте гибели, на общий счетчик смертей оказывает влияние Ваша регенерация увеличена на 10 тысяч процентов. Время действия не ограничено. Показалось, что после долгого молчания собеседник не произнесет и слова. Хотя, если я правильно все предположил, Зарк совещался с кем-то. Может, с соратником, а может и с начальством. Когда хотел уже поинтересоваться, не погрузился ли тот в нирвану, раздался голос. И теперь в нем четко прослеживались эмоции, как и неведомая зверюшка обрела гендерную принадлежность. Точно мужчина. Думаешь, связавшись с Мараной, ты нашел возможность влиять на события или на меня? Огорчу, способов сломить волю любого имеется в достатке. «И так, что он с радостью и со счастливыми глазами отдаст нашим последователям части. Поэтому советую передать элементы мне. Получишь награду!» Ухмыльнулся. «Многого, многого не знал зарк А может, создавал видимость, запутывал своим кажущимся неведением. Сука маловнятная!» марана или Луана?» Или отдельное существо, тоже ищущее загадочную сферу? Про действительно все так, и это бесспорно. Умелый палач сломит волю любого, при желании. А баф, как у меня, золотая мечта. Можно трудиться, не покладая рук и ни в одну смену, и ни одному. Еще вспомнилось и бесконечное для меня путешествие по пустыне. Но здесь проходило похоже, некая грань. Луана, вот уверен, с ее возможностями и с моим бессмертием, непереносимой точкой возрождения, вряд ли выбрала вариант с использованием аннигилятора. Все бы сделало проще. Хотя мог и ошибаться относительно ее мотивации. Тут сосед в обычной раньше земной жизни мог такого натворить, у всего подъезда в голове не укладывалось. Здесь вообще инопланетная особа, устремление и конечной цели, которые неизвестны даже в принципе. млин будто в той сказке. Найди то, не знаю что, хрен знает зачем, отдай тому, неизвестно кому». «Опять ты что-то упускаешь, Зарк?» И вновь разведка боем. «Во-первых, повстречался я не с Мараной, а с Луаной. Во-вторых, имея такие возможности, как у нее, неужели ты думаешь, что она не просчитала все риски, если сломить мою волю, и к чему это может привести? Зачем ей ограничиваться только лишением всего, начиная от оружия и заканчивая здоровьем? Видимо, ей что-то известно о карах от Великой Системы за такие кульбиты. «Ты встречался с Луаной? Точно?» – взвелась тень, перебивая. «Смотри сам», – сформировал образ девушки. «Мне даже не нужно было обращаться к записям». Каждую черточку этой суки я помнил лучше, чем той же Хикари, для Зарга подлил масло в огонь. Дамочку, кстати, очень интересовал вопрос, кто меня надоумил идти по пути Иштасар. И снова удар в цель. «Что ты ей сказал?» Шею как тисками сжала. «Ничего, договор у нас через систему. Не смог, если бы даже захотел». прохрипел Давление спало только секунды через три. Твои требования. Вот и начался серьезный разговор. Давай прямо. У меня есть цель – освободиться от контроля. Это главное, остальное – ничто. Ее смогу достичь, только найдя необходимую тебе сферу. Все верно? Тень явным кивком обозначила согласие. Далее представим на минуту, что я отдал части тебе или передал другому разумному. «Он отправляется в небытие. Знаю, ты позаботишься. Осколки артефакта уносятся в другие реальности. Но самое главное, то, из-за чего вы затеяли этот сыр-бор, остается здесь и представляет или явную угрозу, или возможность таковой. Я не знаю и не хочу знать, что это такое. Лишнее то», — соврал без зазрения совести. С каждым годом вероятность нахождения кем-то артефакта, даже без всяких указующих приблуд, будет только возрастать. И у кого окажется сфера в итоге, неизвестно. Здесь же, используя глупого разумного, у тебя имеются неплохие шансы получить ее первым. Избавь меня от последствий применения аннигилятора и поцелуя мараны Можешь даже не возвращать непосильно нажитое. Усмехнулся. В загашнике столько. Ещё круче стану, не зря столько времени фармил, и как Кощей над златом чах. Тут же займусь в полной мере поиском недостающих частей. Я не всемогущий. А я, пусть и не самый умный, но и не дурак. Понимаю, что для достижения общей для нас цели мне нужно становиться сильнее каждый час, каждую минуту. Мне придётся бросать вызов или отвечать на него, той же Луани, например. «И, кстати, кто еще участвует в игре?» марана и Ярго, как и их последователи», – ответил тот на последний вопрос сразу, а затем задумался. «Вряд ли ты при своем ущербном мышлении можешь причинить вред кому-то из великих. Даже сейчас тебе открыт не один путь для возвышения, но ты его не видишь». Не ответил на колкость, Хай тешится, лишь бы больше информации выдал, а что-то все равно с него получу. Первое, при вашем уровне технологий тебе могут изготовить полноценные протезы, которые ты будешь ощущать как собственное тело. Единственный минус – повышенное потребление ресурсов, но это мелочь. Хорошо завернул, для кого мелочь, а кому и башку подставлять. И еще, раз не спросил о полученных дебафах, он точно знал их воздействие на подопытных. Второе. Поиск артефактов. Некоторые из них могут нивелировать негативные последствия. Третье. Развитие своих приборов и использование технических устройств техносов. И как это я буду делать без навыков, нормального оружия, без которых все прочее пшик? что было доказано мною на практике не раз и не два. Есть самые продвинутые умения Юпи плюс. Знаю, только активация их возможна при интеллекте в 20 и модернизации организма в тройку. Мне до них как до Китая. Зарк вновь завис. Минута, две, три. Они там не умерли часом? Ты принес важную информацию, и сам пока представляешь определенный интерес. Нет, появились, появились эмоции. Вот и акцент на слове «пока» он сделал. И я посчитал, что награда в виде активации одного навыка UP+, дар одной единицы оружия и восстановления брони, будет справедливой. Помни, что имеется возможность активировать только один навык, нарушая общие правила. Что ты хочешь? И, предугадывая мой следующий вопрос, сообщил. Как такового списка нет. Подумай, что тебе может пригодиться больше всего. А великая система сама сформирует необходимое. У тебя есть 30 секунд. Умение, благодаря которому я обязан не один и не два раза жизнью, «Человек-невидимка». Более того, именно под бои одиночку с возможностью использовать стелс у меня продумывалась и рассчитывалась вся тактика «пробрался», «напал», «отступил». Не всё и не всегда проходило гладко, но в идеале именно так задумывалось. Учитывая предстоящее задание по поиску осколков Великого Компаса, а также возможное столкновение с загадочными высшими, то далее предстоит поступать так же. Сколачивать отряд, способный бросить вызов противостоящим мне силам? Не знаю, не знаю. Из тех, кому стал более или менее доверять, зла не хотел. Озвучил и тут же... Внимание! Разблокирована возможность активации навыков UP+. Внимание! Непонятные символы. Внимание! Участник проекта не... Непонятные символы. Внимание! Код вмешательства желтый. Внимание! Непонятные символы. Происходит откат до согласных условиям параметров. Плевать на ваши проблемы. Вот что действительно порадовало треугольная иконка. Стелс. Класс UP+. В течение 30 секунд вы становитесь невидимым для противника, а также для любых средств обнаружения бионического биологического и технического характера. Все ваши показатели возрастают на 30%. Возможность применения один раз в 30 минут. Навык прокачивается в процессе его боевого применения. Также по мере роста интеллекта и ловкости вас будет труднее заметить. Первая модернизация на десятом уровне умения. Пока ничего такого заоблачного. Ну, чуть-чуть получше, но... Мо... Тьфу ты, какое чуть-чуть, это бомба. А что там ниже? Внимание, все навыки, включая базовые, были уничтожены системой в избежание дальнейших конфликтов в процессе эксплуатации. Внимание, учитывая тот факт, что умение Траппер является основным в проекте возрождения, то он перемещен в специальные. Это ожидаемо, кроме переноса из одного ранга в другой навыка, отвечающего за сборщик. Если бы этого не произошло... Да, действительно, фактически всё заточено на получение трофеев с жертв. Радость от продвинутой невидимки умерили мысли о существовании последователей, трёх потенциальных врагов. У них могло в загашнике найтись что-нибудь и покруче. Например, Ренегат смог даже без Эйскей... Стоп, не время. Но надо на этом аспекте подробно остановиться. Пока ерунда получалась. Еще одна мысль. Зарк сунулся в систему и тут же сигнал тревоги. Он оказался желтым. Как результат, вмешательства кого-то более могущественного и откат к первоначальным требованиям для активации умений класса UP+. Тогда получалось, что вручение мне нано-брони, не достигнув двадцатки, система посчитала незначительным сбоем. Как вариант. Твоя броня полностью восстановлена. Последнее оружие, право выбора у тебя нет. Базисом выступает то оружие, которое, согласно статистике, ты наиболее часто и успешно применял. Это справедливая награда. Посмотри в инвентарь. Молот – уникальное дробящее оружие с заложенной возможностью дальнобойных атак. Привязано к владельцу при окончательной гибели последнего самоуничтожается. Наносимый урон и другие свойства полностью зависят от возможностей хозяина. Не обладает возможностью отражения первого удара. Ресурс Сина Би 1000 Арди дробь 1000 Арди. Свойства. Невозможно уничтожить. Справка. Воздействие специализированных артефактов и других видов ИО не приводит к окончательному разрушению оружия. Однако, как только ресурс «Сину Би» уменьшается до единицы, оно автоматически убирается в пространственный карман владельца. Самовосстанавливается. 15 единиц «Арди» в 24 часа. Процесс может быть ускорен при наличии необходимых элементов. Трансформация. Справка. Превращение его в другие виды холодного оружия. Следует помнить, что используя данное свойство, часть заложенных возможностей может не функционировать до момента возвращения к базовой форме. Процесс расходует ARD, количество зависит от сложности. Имеется возможность интеграции двух артефактов. Справка. Процесс необратим, поэтому к выходу необходимо подходить со всей тщательностью. Требует ARD. В зависимости от уровня артефакта количество может значительно отличаться. Внимание! Для привязки молота необходима ДНК будущего владельца. Дополнительная информация будет предоставлена только после активации оружия. Внимание! Помните, что другие виды ИО не могут полноценно использоваться вами после запуска данного процесса. Минута времени на раздумье Какой-то код в мешке. Непонятно ничего. Вот то, что можно было устанавливать артефакты, это значительный плюс. Ладно, разберемся во время эксплуатации. Мое – да. И бонус уже лично от меня. Тень стала истончаться. Как бы тебе не хотелось, не верь ей. зарк пропал, а затем и я очнулся.